Спрятанные и потерянные. Уже давно никто не приходил. Никого не приводили. Тьма давила, но Касьян отчего-то знал, что она лжива. На самом деле ее не существовало. В тот вечер, когда забрали жука, Касьян долго прислушивался, рискнув подобраться к двери. Обычно мальчики боялись это делать. придурковатая Да и белая тоже сразу как-то узнавали, прогоняли. Тогда же им было не до того, и Касьян с ликованием слушал приглушенные толстой дверью взвизги и вопли. Белая внушала им больше всего ужаса, и мальчишки заранее решили, что раз непонятно, кто из них колдует, надо бить, до кого дотянется рука. Маги тоже люди, и от боли могут растеряться. Брань и крики отдалились и резко смолкли. Где-то там была еще одна дверь или больше, что отделяли их от настоящего мира. Слушая тишину, Касьян подумал, что в это время мама уже должна была прийти с работы. Наверное, ругает отца за то, что тот забрал Маринку из сада, а ужин не приготовил. Или еще за что-нибудь ругает. Она всегда ругается, когда устает перехватило горло, и Касьян едва задавил всхлип. Если он вернется, он станет делать все-все, что мама просит. Пусть ругается, пусть даже подзатыльники дает. Главное, что он будет дома. Жук не вернулся за ними. Вместо этого глухо хлопнули двери, и от звуков невнятной речи Касьян отпрянул в свой угол, опасаясь попасть под горячую руку. Разобрать, о чем говорят там, он не успел. Их привычно придавило жуткой тяжестью, а потом Касьян потерял сознание. Когда Касьян пришел в себя, одной щеке было горячо. Удушающе пахло мочой, пылью и еще чем-то непонятным, горьким, как лекарство. Когда Касьян зашевелился, затекшие руки и ноги заныли. Потом по ним побежали иглы, от которых он взвыл. Тепло переместилось на руку, и Касьян вдруг подумал, что больше всего это похоже на солнечный зайчик. А солнца не было. Он ловил и ловил теплое пятно руками, пока остальные приходили в себя, плакали и ощупывали новое помещение. Солнце светило сквозь какие-то окошки наверху. Не дырки, иначе был бы сквозняк. Вот Только Касьян солнца не видел. «А гвоздь-то где?» — спросил жук шепотом, и Касьян вздрогнул. Жука рядом не было. Мальчик внимательно ощупал вокруг себя. Да и не могло быть. Он ведь сбежал? Гвоздь вот был на месте. Касьян, гордясь выдумкой, потрогал пояс. Под грязной и уже липкой на ощупь одеждой чувствовалось продолговатое утолщение. Касьян засунул гвоздь в дырку для резинки на трусах. Тайник-то хороший, но неудобный. Гвоздь нужно было перепрятать. И Касьян на ощупь добрался до ближайшей стены. «Надо такое место, чтобы легко было потом найти, приметное», сказал за плечом жук, и Касьян согласно кивнул. Пальцы скользили вдоль обитых каким-то грубым материалом стен. Из прорех торчала жесткая вата коловшая пальцы.